Что там в окошке видать-то? Гляньте кто-нибудь!» «Нет, я боюсь, гляди сама, я боюсь, а!» Уставились в окно и увидели, как в тусклом, размытом мерцании проносятся мимо, точно при сильном вышнем движении, большие и лохматые, похожие на тучи очертания, в разбитую стеклину наплескивало сыростью. Сполз с проснувшийся богадул и приник к окну. Его заторопили». Что там? Где мы есть-то? Говори, чё ты молчишь?» «Не видать, курва!» — ответил Богадул. «Туман!» Старуха закрестились, нашёптывая, задевая друг друга руками, и опять только ещё более растеряны. «Это ты, Дарья?» «Однако что я. А Настасья где?» «Где ты, Настасья?» «Я здесь, здесь!» Богадул протопал к двери и распахнул её.